Исполним молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. О предложенных честных дарях Господу помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем, и с верой и благоговением, и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Добави нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Гни всего совершенно свято, мирный и безгрешно, у Господа проси. О, дай Мирно, наверное, наставник, хранителя души телес наших у Господа проси. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа проси. O dai, Gospodine, în curtea ierarilor, în curtea domnilor, în curtea domnilor, Христианские curtea живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, И доброго ответа на domnilor, судище curtea domnilor, Святую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу, Богородицу и Преснадиву Марию, со всеми святыми помянувшим, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего, с ним же благословен еси, сопре святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно его веки веков. Аминь. Să ne vedem la И вошедшего на небеса и сидящего лесною отца, и паки грядущего со славой судите и живыми мертвыми Божьим царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего и же от Отца исходящего, и же соотцем и с споклоняемой славе во глаголах шага Во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, Исповедую едино крещение, оставление грехов, Чаю воскресения мертвых, И жизни будущего века. Аминь. Станем добрые. Stăniem со страхом Sfântului Evangheliar, святое lumea в мире în Святого Духа будет со всеми вами. kilo moie je zavila mi Кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. на щастя всех и за вся Благословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Патриарха Московского и Всея Руси, и спасу преображенские, волонские сия обители священно и гумина, Его же даруй святей Твоей Церкви, в мире цело честно, здраво, долгоденство Ища, право, правяща Слово Твоя истины. Славна, единими уста и единым сердцем славите и воспевать пречестное и великолепое имя твоее, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Святые помянувшие, паки паки мирам Господу помолимся, Господи, по миру, о принесенных и о священных честных дарех, Господу помолимся, Господи, помилуй. Века любит Бог наш прием Яво святый, плен небесные мысли Свои жертвенник, воню благоухание Духов много вознес послет нам Божественную благодать и дар святого духа помолимся. О, Господи помилуй.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 свято, мирно и безгрешно у Господа проси. О, дай Господи! Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, душителя наших у Господа проси. О, дай Господи! Прощение, оставление грешений наших у Господа проси. дай Бог, Господи, добрых и полезных душам нашими мирами мирами у Господа проси. дай Бог, Господи, прочее время живота нашего в мире покаяния и скончати. У Господа проси, водай Боской, христианские кончины живота нашего, безболезны, непостыдны, мирны, И доброго ответа на страшном судище Христове. Проси, Годай Бой. Грасти Духа, и спросивший сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предади. Тебе, Господи, исподоби нас ладыко. С не неосужденно сметь и призывать и Тебе небесного Бога Отца и глагола Те. иже есть на небесе, да светится имя Твое, да придется царствие Твое.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 твое царство и сила и слава отца и сына и Святого духа ныне и присно и во веки веков аминь Славен Еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне, и присно и во веки веков. a te cum. E mm -hmm. Dubrită cu vieți. Частитеся святым Твоим Божественным, бесмертным, и животурям. Божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн достойно благодарим Господа. Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи помилуй. просивши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Ты, сие освящение наше, Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при. Naivă vieți viețo, Ami, smirul izide, în imeni Gospodni, Gospodu pentru Благословляй, благословящая Тя, Господи, и освящай на Тя, уповающая. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое. Исполнение церкви Твоей я сохрани. Освяти любящее благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави божественной Твоей силою. И не остави нас, уповающих на тебя. Мир мирови твоему дарует и твоим, священникам, воинству и всем людям твоим. яко всякое даяние благо и всяк дар совершенств выше есть, сходяю тебе, Отца, светом, и тебе славу и благодарение и поклонение высылаем. Отцу и сыну и святому духу, ныне и присно, и его веки веков. Они. Буди имя, Господне, благословено, ты не до века. Буди имя, Господне, благословено, ты недовека. Буди имя, Господне, благословено, ты не до века. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава отцу и сыну и святому духу И ныне и присно и во веки веков Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Святишилоды по благослови Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистые Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, Святых праведный богатец Иоакима Иоанны и всех святых помилует и спасет нас, Якоблад и человеку любит. Великого Господина и Отца нашего Алексия, святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Спаса преображенские, баламские, обители, священно и гуменно. Братью святые обители сия, Богу храни мою державу, нашу российскую и вся православная Христия.